У нас были целители, и благодаря им выстраивалась любопытная, хотя и жутковатая картина. Кейпа вроде сплетницы или меня могли не задумываясь рисковать жизнью, нам могли раскромсать лицо или сломать хребет, свернуть шею, нанести ожоги любой степени, ослепить, и лекари выправили бы всё это, вернув нас сбои целыми и невредимыми. У сплетницы всё ещё оставались небольшие шрамы в уголках рта, память о том, как Брайан регенерировал её после своего второго триггера, но кроме этого на ней не осталось никаких следов. Мне приходилось получать куда более серьёзные ранения, но после того, как панацеи и козёл отпущения подлутали меня, я была как новенькая. Если тебя убьют, то тут уже ничего не сделаешь, хотя Александрию, похоже, это не остановило. Но вода же в крайне тяжёлом состоянии можно было поставить на ноги за пару минут, и это создавало иллюзию неуязвимости. Так что мы продолжили рисковать и подставляться под удар, пока не появлялось что-то, что прикончит нас концами. Как выйти из этого прочного круга? И нужно ли? Пока что моя привычка бросаться в бой о головы играла в мою пользу. Вернувшись к месту генерального сражения, я обнаружила умников, которых я помогала эвакуировать с крыши. Некоторые выдвигались на помощь союзникам, другие отступали, и одна из групп, судя по всему, пыталась организовать новый командный пункт. Я направилась к ним. Два индийских кейпа, один белый. «Английский?» — спросила я. «Да», — ответил белый. «Но только я» пытаясь записать всех, кто может помочь. Имена? Силы? «Космет. Балансирующий умник», — сказал Белый. На нём была белая мантия с жёсткой безликой маской с прорезями для глаз. А остальные двое? Насколько я знаю, Омут и Карпускул. Лучший перевод, который я могу предложить. Я не очень говорю на Панджабе. «Их силы?» — спросила я со сдержанным нетерпением. «Перемещает людей или предметов в другое измерение, заполненное водой?» «Возвращает их обратно». «Карпускул. Технарь по пыли». «Что это за хрень, технарь по пыли?» «Ну или балансирующий умник, если уж на то пошло». «Ладно, пойду проверю остальных». «Сказала я». «Подождите. Над чем вы работаете?» «Задание. Найти то, что хочет бегемот». «Этим уже занимаются другие». «Никто ещё не доложил об успехе». «Сказала я». «Или по меньшей мере никто не установил линию обороны» и не подготовил меры безопасности. «Вы уверены, что ему что-то нужно? Они раньше уже нападали на города только ради того, чтобы убивать, а здесь крупный населённый центр. Ему что-то нужно», — сказала я. Он движется направленно, и подруга сказала мне, что он нацелен на точку за пределами зоны поиска героев. «Мы поможем с поисками», — он произнёс несколько фраз на Панджабе своим спутником. Один из них, Карпускул, как я поняла, вытащил из кармана нечто напоминающее толстый смартфон. Он уставился в него какого-то родосканирующий прибор. «Эй, у кого-нибудь из вас есть телефон?» Спросила я. Кисмет кивнул и протянул мне телефон. «Можно его оставить?» Спросила я. «Я могу вернуть его позже, наверное». Он раздраженно проворчал. «Я думал, ты хочешь позвонить, а не забрать его. Это важно!» Заверила я его. «Тогда бери!» Вздохнул он. «Он...» Я обмотала его шёлком и отправила вместе с насекомыми в направлении сплетницы. «Думаешь, это запас ядерного оружия? Или что?» Спросил меня Кисмет. «Я не знаю», — сказала я. «Направляйся к воротам Индии, осматриваясь по дороге. Я поищу других». «Понял», — ответил он и снова разразился фразами на Панджабе. «Эй, подруга!» Я зависла в воздухе. «Спасибо за спасение с крыши!» Я взлетела, ничего не ответив. Возможно, грубо, но с учётом происходящего, тратить время на ответ было глупо. Задерживать меня, чтобы высказывать благодарности, было глупостью в меньшей степени. Я подождала, пока телефон не достигнет руки сплетницы, затем полетела в сторону сражения, кейпом находящимся неподалёку от фронта. Когда Измарис оказалась в области моей силы, я свызалась с ней. Сплетница думает, что она поняла цель бегемота. Ищу умников, чтобы найти её. Меня почти заглушил хаос сражения. Бегемот стоял наполовину погружённый в пылающее здание, куски которого падали на землю после каждой атаки героев. «Повтори!» — сказала она. Я повторила, тихонько произнося слова вслух, чтобы выбрать наилучший способ озвучить их роем. «Хорошо!» — только ответила она и вернулась к бою, пытаясь заморозить здание и остановить бегемота. Я нашла ещё двух умников и дала им указания «Мы должны будем прочесать местность позади Раджпатх, главного проспекта города». Бегемот создал ударную волну, Я почувствовала, как герои отреагировали. Единственным укрытием здесь могло быть такое, которое возвели кейпы вроде голема. Ударная волна пронеслась по воздуху, сбивая с ног тех, кто стоял, и швыряя на землю тех, кто летел. Я стиснула зубы и прижилась спиной к зданию, но всё равно упала, когда она прокатилась мимо. Губитель шагал вперёд, используя временную передышку, чтобы пройти как можно дальше. Незадачливые кейпы, которые слишком положились на удачу, пытались бежать в укрытие, но оказались внутри убивающие ауры. Рэйчел спасла одного или двух, хотя герои могли бы усомниться в подобном методе спасения. Собаки хватали людей зубами, отбегали и бросали на безопасном расстоянии, затем возвращались за другими людьми. Некоторые спасённых, покрытые собачьей слюной, пытались подняться на ноги, зубы без сомнения оставили на них по меньшей мере синяки. Одна из собак с человеком в пасти была поражена разрядом молнии растянулась на земле, затем медленно поднялась на ноги. Насекомые сказали мне, что человек в пасти уже был мёртв, И всё же животное прилежно доставило тело в безопасное место и положило на землю, а затем, прихрамывая, бросилось обратно. Я запоздало вспомнила о своей команде. те Тектон возводил барьеры, вздымая из земли при помощи своих копров. Сплав укреплял всё, что можно. Ремонтировал строения других людей. Возводил временное укрытие для героев с дальнобойными атаками. Замедлял разрушение зданий. Мощный кейп. Грация использовала свою физическую силу, чтобы доставить раненых. Вантон осмеливался войти в самые опасные зоны в своём телекинетическом теле и превращался в человека, чтобы помочь раненым и застрявшим. Снова возвращался в форму вихря и двигался к очередному кейпу. Такого помогало какому-то технарю. Голем возводил барьеры, ограничивая движение ног бегемота и укрепляя здание, через которые пытался пройти губитель. Все препятствия никуда не годились. Теперь, когда ничего не получалось, нам нужно было изменить тактику, примерно так же, как это делали губители. «Не получается возводить, значит, надо уничтожать». Тиктон ловушки! Используй сплава, чтобы спрятать их!» — приказала я. подумая о контролируемых обрушениях». Я не разобрала его ответ. Я надеялась, что он не просил повторить мои высказывания. «Пока я не вернусь из-за главного. У меня другие приказы!» — добавила я. Я вернулась к собирающимся умникам и другим незанятым кейпам, и через минуту мы отправились к нашей цели. Возле ворот Индии вдоль Радшпатх выстроились герои официальные лица СКП. Здесь нашлось несколько умников и технарей, не тех, которых я посылала, а официальных, чьей задача было сканировать и искать то, что нужно бегемоту. «Идите на север», — сказала я, посылая мотыльков-бабочек, чтобы передать сообщение. Я не стала ждать и проверять, послушают ли меня, и продолжила полёт. В то время как в отдалении продолжался бой, я двигалась по местности зигзагами, проверяя окрасности насекомыми. С этой точки бегемота не было видно. Однако облако дыма и молнии подсказывали, что долго это не продлится. Сколько кейпов уже убил, сколько ещё сегодня погибнут. Я нашла карпускула, который явно был проинструктирован кисметом. Он протянул мне один из сканирующих приборов, и я взяла его в руки. в Чёртовы технори. Их штуки сейчас так усложняли жизнь. Слишком много приходилось отслеживать. Антиграф, движки... Поиск с использованием роя, анализ того, что находят насекомые, направление людей в сторону укрытия, а сейчас ещё и поиск при помощи сканера. В общем-то, всё это было реально, и без проблем справлялась со всем, кроме речи при помощи насекомых. Сначала сканер показал мне лишь помехи, 16 столбцов, разделённых на 8 отдельных делений, каждый из которых могло принимать любой из цветов. Когда я двигала прибор, каждый из столбцов сдымался и опадал, Пройдя мимо карпускула, я заметила, что изменение столбцов связаны с моим положением относительно его прибора. Мы проводили триангуляцию, или у нас не было третьего. В настоящий момент омут был где-то за пределами радиуса моей силы, как и кисмет, так что я не знала наверняка. Столбцы поднялись, когда я повернулась в сторону бегемота. Смесь синих, зелёных, жёлтых и красных. Сканер отслеживал энергию. Я повернулась в другую сторону и обнаружила новое возмущение, Практически полностью белое с небольшим количеством жёлтого. Рядом с бегемотом ничего значительного не отслеживалось. Что-то было. Я кружила вокруг, пока все столбцы не достигли пика, каждый из них зашкаливал. Ничего. Я использовала свою силу, но не смогла найти ничего более сложного, чем компьютер. Показания перекалибровались. Сейчас каждый столбец достигал значения в 4 или 5 единиц. Может быть, корпускул что-то менял у себя? Когда я пыталась выследить нашу цель, меня осенило, что это было что-то значительное. Нечто, от чего прибор зашкалило на расстоянии в несколько километров. И я нашла его, насекомые почувствовали подземную полость, бетонные стены, которые не могли преодолеть черви, никаких очевидных мест входа. Я вернулась назад, чтобы передать информацию остальным, по крайней мере тем, кто говорит по-английски. Затем, когда самые быстрые и близко расположенные умники добрались до меня, я приблизилась к найденному месту. Ко мне присоединились карпускулы Кисмет. Эта подземная полость отличалась от той, в которую я спускалась невдалеке от бегемота, здесь не было спуска, ведущего вниз, ничего не указывало на наличие лифта. «Не уверена, можно ли попасть внутрь», — сказала я. «Ом и нас, их стороны!» — заметил Кисмет. «Я знаю, но нам от этого не легче». Кисмет сказал что-то карпускуло, и технари с предельной осторожностью вытащил из кобуры оружие. Затем он выстрелил... Не было никакого луча или летящего снаряда. Однако возник вырезанный в земле коридор в метр шириной, из которого поднялись клубы пыли. Мы попятились, Кисмет закашлялся, поскольку умудрился вдохнуть часть пыли. Карпускул, технарь с узкой, вытянутой лысой головой, весело сказал что-то на своём мелодичном языке. Он взглянул на меня и улыбнулся. Его глаза были спрятаны под защитными очками. Рот закрыт материи, которая повторяла все морщинки нижней части лица, словно она была толщины. Через эту странную материю я видела контуры зубов и дёсен. «Батарея!» – перевёл Кисмет, откашлявшись. «Разряжено! Три заряда!» Он использовал два на бегемоте, но не сработало. Да Доволен, что всё-таки оказался полезным. «Чёрт!» – сказала я. «Если бы они сработали...» Не теряя больше времени, я протянула им шнур и нырнула в дыру. Подошвы проскальзывали на гладкой почти глянцевой поверхности, но летательный ранец поддерживал часть веса моего тела. Теперь, когда я спустилась ниже, я получила возможность почувствовать окружение и составить мысленную картину всего комплекса. Это было не быстро, но остальным понадобилась масса времени, чтобы спуститься в нижний коридор.